Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Быль. Часть первая. Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха-мать. Старая я уж стала. И хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься. Похорони. А там и с Богом поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала, и умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, и женишься, и совсем останешься. Жилин и раздумался. И в самом деле, плоха уж старуха стала. Может, и не придется увидать. Поехать. А если невеста хороша, и жениться можно. Пошел он к полковнику,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 Если и нападусь на татар, ускочу или не ездить. Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем и говорит, поедем, Жилин, одни, мочи нет, есть хочется, да и жара, нам не рубаху хоть выжми». А Костылин мужчина грузный, толстый, весь красный, а под с него так и льет. Подумал Жилин и говорит,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 Жилин видит дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам, думал уйти. Видит ему на перерез шестеро. шестера, под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и на перерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уже разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит близится к нему с красной бородой, татарин на сером коне, визжит, зубы Скалил, ружье на готове. Ну, думает Жилин, знаю вас, чертей. Если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой. А Жилин, хоть не к ростом, а удал был, выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина и думает либо лошадью со мной, либо срублю шашкой. На лошади до места не доскакал Жилин.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 Сбрую сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы. Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину, только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синейца. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит. Ехали они долго, с горы на гору. Переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной. Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут. Да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя. Стало смеркаться. Приехали еще речку, стали подниматься по каменной горе. Запахло дымом, забрехали собаки. Приехали в аул. Послезли с лошадей татары. Собрались ребята татарские, окружили жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него. Татарин отогнал ребят, снял жилина с лошади и кликнул работника.